«Я хочу твоей любви». Пришел с работы, поел и брык на диван с пультом. Бесит. Я еще котлеты дожариваю, посуда не прибрана. По дороге между гостиной и туалетом одной рукой проверяю математику у сына, другой собираю раскиданные носки, а он уже отдыхает. Р -р -р -р. Подошел, поцеловал. Дорогая, пойдем вместе, фильм посмотрим. Тут меня прорывает, не выдерживаю, начинаю дико орать и пересказывать, что я сейчас еще доделаю, прежде чем освобожусь, подробно. Замолчал на весь вечер, обиделся, это я еще и виновата. Ну да, можно было не мыть эту посуду, никто бы не умер. Можно подумать, мне одной это надо. Реально обиделся. Диагноз «остро нуждается в любви». На минутку присаживаюсь за компьютер проверить сообщение. Она уже на моих коленях. Мурчит, лохматая, жутко линяет. Кипит чайник. Снимаю ее с колен. Выключаю чайник. Присаживаюсь дописать два слова. А Она опять на коленях. Я вся в шерсти. Одной рукой печатаю, другой кружку держу. Чем я должна тебя царапать за ушами? У меня две руки. И вообще, ты мне вчера в висок вцепилась, когда я тебя поцеловать в нос хотела. Пытаюсь скинуть с колена, Не тут-то было. Вцепилась в колени. Ждет, чтобы гладила ее. Диагноз. Остро нуждается в любви. Я сделала все дела. Я хочу тишины. Голова квадратная. тяжелый день. Сын ходит на ушах и орёт. Просто так. Делаю замечание. Мечтаю рухнуть в кровать и потерять сознание часов на шесть. Нет, сначала в ванную с пеной, потом в кровать. Под ухом. О-ло-ло-ло. Ходит на ушах, орёт. Второй раз делаю замечание. Вот сейчас дам заказ и в кровать. Нет, все-таки без ванны. Сразу рухну. О-ло-ло-ло-ло. Не могу сообразить, что хотела только что написать. Нет, ты не понимаешь, что ли? Я прошу тишины. Только собираюсь заорать. Вспоминаю, что не уделила ему время. Все откладываю. Идем читать. Он же остро, нуждается в любви. Чищу зубы перед сном. В зеркало лучше не смотреть. Эх, нечаянно посмотрела. Страшная, уставшая. Господи, сколько ж тебе лет, тетка? Под глазами синева, корни не прокрашены. Твою ж мать! Она там в зеркале тоже нуждается в любви. Вспоминаю, как там у великих аффирматоров. Ты прекрасна, я люблю тебя. Это себе в зеркало следует говорить, а не в кошелек пятитысячной купюре. Отражение молодеет на десять лет, круги почти исчезли. Да нормально все. Завтра с патчами похожу и нормально. Диагноз. Пожалуй, больше, чем в любви, я нуждаюсь только в дополнительном времени в сутках и в дополнительном семичасовом сне, но еще в вашей поддержке нуждаюсь.